Часть 0 глава 2 послесловие предисловия А теперь серьезно. Если вы нашли в себе силы прослушать до этого места, или вы в диком негодовании от первой главы и ищите объяснений, то вам сюда. Вначале был маленький сарказм. Ну, какая апология может быть у шарлатанства? Надеюсь, рационально мыслящие люди зарядились капелькой ненависти. Более того, кто знает? Может, речь из начала аудиокниги начнут цитировать всякие колопаты с криками «Ага, я знал, что с медициной не всё так просто», не удосужившись послушать дальше. Конечно, вся альтернативная медицина — это полная фигня, не заслуживающая даже эффекта плацебо. Хотя бы просто потому, что сейчас уже достаточно сильно развита психотерапия, которая меньше обещает, но больше делает. все эти случаи волшебного исцеления в кавычках у шалатанов после того как якобы ни один врач не смог помочь гарантированно относятся именно к психотерапевтическому воздействию и ни к чему больше важный аспект любви к говнопатам растет из желания чтобы за тебя что то сделал другой неважно таблетка это или человек намного удобнее отдать себя во власть магии и трепетно ждать результатов, чем заняться собой. Это ж делать что-то придется. Я бы хотел извиниться перед слушателями за то, что в этой книге немного другой стиль. Простите. Это вышло случайно, поскольку здесь разобраны темы, которые имеют меньше места для ненависти, просто потому что они притягивают меньше шарлатанов и меньше рождают домыслов и мифов. Честно, я не хотел. Я всегда за единый стиль. Отзывы к первой книге сильно критиковали завуалированный мат и прочие «обидные» в кавычках для дорогого, зачеркнуто ранимого, слушателя-моралиста, вещи. Многие лично мне писали, что книгу иногда сложно слушать и невозможно передать маме или бабушке из-за обилия бранной лексики. Так вот, в этой части ее в разы меньше. а метафор — немного больше. Нет, я не вымарывал плохие словечки, рыдая над критикой, просто не в каждой теме находится нужный объём бреда, чтобы его жёстко обстебать. На мой взгляд, эта книга получилась намного более «розовый и пушистый», зачёркнуто, толерантной Здесь почти никого не ненавидят, не матерятся, и вообще она, ну, совсем познавательная. Причем даже со значимым количеством матана, который предназначен не для зубрежки, а для того, чтобы вы поняли. В медицине все весьма продумано. Есть довольно четкие вещи и хитроумные определения. Даже не зная ничего о некоторых состояниях, про другие мы исследовали практически все. Меньше ненависти, меньше сарказма, меньше интриг. Что поделать, самых горячих тем не так уж много. Ещё я честно постарался впихнуть сюда максимум оригинального текста, который нигде не публиковался. Так что привет моим интернет-читателям, для вас тут тоже много нового. В отличие от прошлой книги, эту я не буду советовать слушать в разнобой. Тут и так всё перемешано. Но виски, зачёркнуто кофе, налить перед прослушиванием не забудьте. Придётся немного подумать. А если что-то не додумалось или появились вопросы, то вы по-прежнему можете в любое время написать мне прямо на почту dogsobacomodison.ru Качественное отличие от прошлой книги — связь тем. О да, в этой книге они связаны логически намного лучше, чем раньше. Я использовал собственную оригинальную систему, аналогов которой не встречал. Теперь тут нет несвязанности, как это было в разделе «Десерт». ранее. Итак, продолжим погружение в околонаучные дебри с помощью моего мачете в виде необычного описания всяких штук из научной части здоровья. Есть такая область научных знаний, которая называется медицина, и в ней есть относительно новый, ему 20 лет уже, виток в развитии под названием доказательная медицина, которая уже прижилась в цивилизованном мире, и пытается охватить страны третьего мира, где совковые врачи активно сопротивляются насаждению современных знаний, предпочитая лечить только по наитию.